Глава 5. Мне снился сон. Странно, уже много лет я не видел таких вот ярких реалистичных снов. Снилось, что я оказался далеко от Земли на космической станции и мне нужно подписать контракт на службу в инопланетной армии. Видимо, пора завязывать с развлекательной фантастикой. Как ни странно, но пробуждение было легким такое чувство, что я снова молодой. Даже не болит так до конца не зажившее ранение. Стоп. А вот это странно. Последние пять лет каждое утро боль от разрезанных осколком мин и связок заставляла меня просыпаться, чтобы сделать разминку, которая помогала немного ее приглушить. Боли не было. И это было непривычно. Этого не могло быть. Может, я все еще сплю? Как проверить, сон или явь? Кажется, нужно себя ущипнуть. Хм, больно. Значит, все-таки не сплю, но как же страшно открывать глаза, страшно, что вернется боль. «Молодой человек, вставайте!» – раздался голос откуда-то сбоку. «Все процедуры завершены. Сейчас я вам разъясню, что вы должны дальше делать, и думаю, после инструктажа вам стоит отправиться в кадровый отдел. Там уже ждут». Хочешь не хочешь, вставать придется. Голос звучал настойчиво, поэтому я, не заставляя себя ждать, открыл глаза и сел. Оглядевшись, понял, что мой сон вовсе не сон, а хоть и непонятная, но реальность. Выбравшись из медкапсулы, я увидел доктора Ланга, стоящего напротив, и, видимо, ожидавшего меня. Значит так, Вик, слушайте и запоминайте. Вам установлена нейросеть Тактик-4М. Что это и как ею пользоваться вы узнаете из базы, которая автоматически прогрузится сразу, как нейросеть развернется. Также вам залит пакет баз по специальности оператор средств поддержки пехоты и частично пилот-истребительной штурмовой авиации. Не знаю, с чего бы старый граф оказал вам протекцию. И сразу скажу, что обе специальности в Легионе востребованы. Конечно, базы не высокоранговые, но на первое время для вхождения в жизнь базы хватит. А там как себе покажешь. Может и получится у тебя чего. Сейчас подает сержант Керк и проводит тебя к кадровикам. Удачи тебе, вольный. Напоследу улыбнулся Ланг. В это время входная дверь открылась, и передо мной предстал сержант Керк. Идем, нас уже ждут, — сухо сказал мне он. Кивнув на прощание доктору, я вышел вслед за Керком в коридор, где стоял все тот же Баги. Заняв места, мы снова понеслись по тоннелям, но в этот раз пришлось несколько раз воспользоваться лифтами. Керк был неразговорчив, поэтому весь путь мы проделали в молчании. Высадив меня у двери, сержант также молча развернул свой баги и уехал. А мне ничего не оставалось, кроме того, что зайти в приоткрытую дверь, судя по всему, кадрового отдела. Они плохо устроились, кадровики. Кабинет, в котором я оказался, разительно отличался от кабинета графа Махаона. В первую очередь он был раза в три больше». Если кабинет полковника больше напоминал допросную, хотя, возможно, и был ею, то в этом кабинете даже на первый взгляд была отделка, сделанная со вкусом. Я бы даже сказал, с какой-то вычурностью. Стены отделаны панелями под дерево. На потолке вычурные люстры, испускающие мягкий желтоватый свет. А одну из стен полностью занимал экран, на котором транслировались меняющиеся пейзажи. Какие-то не то птицы, не то гигантские бабочки». Прямо по центру стоял массивный резной стол. На взгляд не определишь дерево или другой материал, около стола два кресла для посетителей, места, которым в особняке Викторианской Англии, но никак в кабинете кадровой службы военной базы. С другой стороны, висело именно висело, а не стояло почти такое же кресло, но без подножек, просто висело в воздухе без опоры. Я остановился напротив стола и замер, разглядывая обстановку и ожидая реакции хозяина, хотя скорее хозяйки этого кабинета. В антураже кабинета чувствовалась законченная гармония, присущая именно женской половине человечества. Что еще более утвердило меня во мнении, что в кресле, повернутом спиной ко входу, находится женщина. Я простоял уже минут пять, но никакой реакции так и не последовало, поэтому, доверившись поговорке, что в ногах правды нет, хотя и в другом месте ее немного, занял одно из кресел для посетителей. Никакой реакции на мои действия так и не последовало, поэтому я чуть довернул кресло в сторону экрана и стал разглядывать пейзажи, транслирующиеся на нем. Картины менялись по какой-то своей логике. Вот изображен водопад, река тщетно пытается разбить скальные выступы, торчащие из-под воды, но не осилив, просто обтекает их. А вот уже какой-то лес, где змея гигантских размеров нависла над человеком в бронекостюме, вскинувшем оружие. С открытой пастью. Следом шел ролик, где какой-то хищник, напоминающий смесь тигра и медведя, догнал и задрал ни ту оленя, ни ту козу. Во всех роликах был объединяющий мотив, и этот мотив мне не понравился. В каждом сюжете была безысходность перед обстоятельствами, и я не мог представить, что могло заставить человека смотреть это постоянно. «Нравится?» — внезапный вопрос выбил меня из раздумий. Я повернулся на голос. Ну да, кто же еще мог ко мне обратиться, кроме как я и предполагал хозяйки кабинета? Что могу сказать? Начальница кабинета выглядела впечатляюще. Правильные черты лица, небольшой носик над ярко-алыми губками, большие, чуть раскосые глаза. Густые светло-рыжие волосы, из-под которых торчали, ну да, как и начальника особо, острые кончики ушей, что добавляло ей еще большего шарма. Да и фигур не подкачала. Явно спортивное телосложение, но без излишней мышечной массы, обтянутая форменным комбинезоном. Очень впечатляющая девушка. — Что же вы молчите? — продолжила девушка. Я подскочил из кресла, вытянулся по стойке смирно и ответил. — Да, леди. Ее глаза на миг как будто вспыхнули и вновь погасли. — Присаживайтесь и выкладывайте свой вопрос. — Леди, я, Виктор Бегунов, был направлен в кадровый отдел для заключения контракта. — Хорошо, скиньте мне ваши данные. — Понимаете, я не могу этого сделать. У меня их нет. — Как это нет? — не поняла она. — Хотя, постойте, ваша нейросеть не откликается на запрос связи. У вас ее нет? «Значит, вы и есть тот дикий, на которого мне скидывал документы брат, извиняюсь, полковник Эль Махаон». «Видимо, это так и есть, леди», — ответил я. «К сожалению, обращение леди в мой адрес запрещено приговором, поэтому обращайтесь ко мне, госпожа майор, или вне службы госпожа Лейла», — уточнила она. После чего открыла ящик стола и достала оттуда с виду обычный планшет. У меня, похоже, был еще на зиме. Она начала что-то в нем листать. Видимо, найдя то, что хотела, протянула планшет не со словами. Это ваш контракт. Прочитайте, если все условия вам подойдут, то просто приложите руку к экрану. Контракт автоматически начнет свое действие. В дальнейшем, когда ваша нейросеть заработает копия контракта, будет вам скинута на сетевой аккаунт». Лейла рассказывала мне, а я любовался ее серьезным видом. «Она очаровательна. Даже не знаю, обычно могу контролировать свои действия и реакции, а тут потек». «Вик, вы все поняли?» — вырвала на меня из грез. «Да, госпожа майор». С этими словами я взял протянутый мне планшет и погрузился в чтение. Только где-то на заднем плане мелькнула мысль, что разговаривал я и читаю явно не на одном из тех языков, которыми когда-то владел. Но мысль как мелькнула, так и погасла. Лейла обдумывала ситуацию, сложившуюся на их станции. Кадровый голод. Каждый из живущих здесь выполнял обязанности двух или трех специалистов. Хоть поток приговоренных из империи не иссякал, преступников всегда хватало, в том числе осужденных за преступления против короны. Но потери? Потери переходили уже все разумные рамки. За последние пять лет потери превысили 40% списочного состава. А это, если брать чисто боевые подразделения, почти 70% всех оперативных частей базы. Самое обидное, что в первую очередь гибли ветераны, пытаясь ценой своей жизни выполнить задачу, тем самым отсрочив расформирование базы и физической ликвидации контингента. Впервые за долгие годы Лейла задумалась о том, что она совершила ошибку, выступив на стороне крон-принца, пытавшуюся сместить с трона дядю, который постоянными войнами вел империю верными шагами гибели. Но что случилось, уже не изменить. И тогда в зале суда, когда император объявил о формировании из выживших мятежников штрафного легиона, они все решили, что это шанс когда-нибудь вернуться обратно. Как же не ошибались? Из легиона уйти возможно лишь на перерождение. База на границе с архами, постоянные стычки и потери. Сколько из тех мятежников сейчас живы? Очень мало. На глаза набежали слезы, но Лейла волевым усилием загнала их обратно. Она все-таки командир истребительного крыла, но иногда выполняет функции начальника кадрового отдела. Да тут еще и Дук позвонил и сказал, чтобы приняла какого-то вольно-наемного. Откуда он взялся здесь, этот вольно-наемный? Все знали, что здесь только заключенные, хоть их именуют иностранным легионом. Но брат редко сам звонит по мелочам – Поэтому пришлось срываться со складов, где выбивалась за складом запчасти на истребители. Хотя по-хорошему весь парк летной техники давно пора выбросить на ближайшую звезду и двигаться в сторону кадрового отдела через всю станцию, где она сейчас и ждала этого вольного, бездумно глядя на стену. В какой-то момент она повернулась в сторону и вздрогнула. В кресле напротив нее сидел мужчина и увлеченно рассматривал ролики на экране. Там, как обычно, шла ее подборка с видами разных планет, где группы проводили свои операции. Странно, она не услышал, как он здесь оказался. Да и скин не оповестил. Но, наверное, нужно было все же выяснить, кто это. Нравится? Первое, что пришло на ум, спросить у него. Человек повернулся в ее сторону и пристально разглядывал ее. После ее второго вопроса он, как будто собрался и, вскочив, ответил, при этом назвав ее леди. Леди. Уж очень давно к ней никто так не обращался. С момента вынесения приговора. Быстро выяснив, что он и есть тот самый вольнонаемный, достал из стола планшет и, выведя на экран нужный контракт, протянул планшет Вику. Пока же он изучал положение контракта, решил просмотреть личное дело. До этого она не хотела этого делать. Видимо, зря. Довольно интересный экземпляр найден во время операции на научной станции полотов, единственный выживший во время штурма. Прошел восстановление. Судя по отчетам врачей после длительного нахождения в криокапсуле, с какой-то далекой дикой планеты, у себя был военным, а также управляющим магазина. Интеллект выше среднего, да и все остальные показатели тоже. Эх, его пилоты-истребители, но ДУК распределил ее в пехоту с установкой соответствующей нейросети, хоть и старой, но позволяющей командовать подразделением численностью до батальона с силами поддержки. Но до да у пехоты самые высокие потери, в том числе и у командного состава, возможно, что из этого выйдет толк. Тем временем Вик закончил изучение контракта, выполнил процедуру активации и положил планшет на стол. Увлекательное чтиво этот контракт, сказал бы кто-нибудь другой, и звание то вне очереди увеличение выплаты всякие разные ништяки по части экипировки. Вот только для меня единственный вывод из этого контракта это то, что кидать будут на убой. Довольно часто мне приходилось видеть подобные контракты в своей жизни, и везде был подвох. Да такой, что не знаю, каким чудом получалось выходить живым из передряг при выполнении таких контрактов. По условиям контракта выходило, что мне в счет зарплаты устанавливается нейросеть и заканчивается минимальный пакет баз знаний, стоимость которых будет равными долями вычитаться из заработка. Стоимость того, что мне уже установили, равнялась 40 тысячам кредитов. Оклад мне положен 2000 кредитов в декаду, плюс к этому премии за боевые операции и трофейные. Если боевые выплаты мне знакомы, то вот с трофейными нужно будет разобраться. Ладно, это как говорится по ходу пьесы, сейчас же более важно другое. Жилье предоставляется бесплатно, но только уровня рядового состава. В контракте прописано, что мне полагается кубрик на одного человека площадью около 6 квадратов. По крайней мере, не придется ночевать на улице. Два раза ха-ха. Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Ну, экипировка понятна, вряд ли дадут что-нибудь стоящее, в контракте все обозначено минимального уровня. Если я захочу проапгрейдиться, то уже за свой счет. В общем, стандартный во всех мирах контракт для мяса, единственный плюс бесплатное омоложение. Его мне уже, оказывается, провели, когда устанавливали нейросеть. Как ни крути, выбора у меня нет, поэтому я приложил руку к экрану планшета, ладонь чем-то уколола, и на экране высветилась надпись о регистрации контракта и зачислении меня на службу, на должности в звании рядового в корпус космопехоты. Прочитав уведомление, я отложил планшет на стол и замер, ожидая дальнейших инструкций. Госпожа майор, видимо, снова о чем-то задумалась, так как не сразу среагировала на то, что я подписал контракт но через минуту все-таки обратил на меня внимание. «Вижу, вы подписали, это прекрасно. Сейчас я проведу ее через систему и сброшу вам предписание», сказала Лейла и прикрыла глаза. «Все готово». Я молча продолжал ожидать, так как не имел никакого представления о том, куда мне дальше двигаться и что делать. Лейла непонимающе посмотрела, потом хлопнул себя ладонью по лбу и протянула мне планшет со словами. Совсем вылетело из головы, что у вас неактивно нейросеть. Возьмите, я завела маршруты, сопровождающие документы для перемещения на карах и лифтах, просто прикладывайте его к панелям управления. Я взял в руки планшет и, став направился к двери, но уже почти выйдя из кабинета, обернулся и посмотрел на девушку, сидящую за столом, что не говоря, она весьма и весьма привлекательна. Перешагнув порог, я посмотрел на экран планшета. На нем высветилась карта и стрелка, покрутившись на месте и понаблюдав за движениями стрелки, сориентировался на местности и двинул вперед к новой жизни и в то же время к очередному армейскому контракту.